Глава шестнадцатая. Шамдакен, штат Нью-Йорк. Пятница, 25 июня 2021 года. Самолет Уолта Дженкинса приземлился день назад. Не приди он недавно к пониманию, что его жизнь затягивает в воронку, он не принял бы предложение Джима Оливера. Но Уолт искал возможность перестать бежать и, вероятно, нашел ее. Бюро поселило его в люксе отеля Grand Hyatt в Миттауне. Волту понадобилось чуть больше часа, чтобы доехать до Шендакена. Бюро уголовных расследований полиции штата Нью-Йорк являлось подразделением детективов в штатском, которые по большей части помогали местным правоохранительным органам, которым не хватало ресурсов для расследования особо тяжких преступлений. Убийство Кэмерона Янга в 2001 году в Катскильских горах недалеко от города Шендакен, безусловно, являлось примером того, как полицейское отделение округа оказалось в замешательстве. Местное общество состояло из богатых людей, владеющих здесь домами и проводящих в городке длинные выходные и праздники. До того, как Кэмерона Янга обнаружили повешенным на собственном балконе, убийств в регионе не было 40 лет. Полицейское отделение Шендакена не было готово к убийству, и начальник быстро обратился за помощью к властям штата. Дело поручили Уолту. В свои 28 он был самым молодым детективом в Бур. Более старшие копы в Шандакине не обрадовались его появлению на месте преступления. По их мнению, Уолт это знал. Если бы им нужен был совет пацана о том, что делать с убийством, они спросили бы собственных подростков. Но Уолт не смутился от холодного приема, и упорно работал, чтобы переубедить их. Он внимательно интересовался мнением начальника полиции при принятии каждого решения, несмотря на то, что после привлечения Мбур имела все полномочия. Когда произошла утечка имени жертвы, Кэмерон Янг, известный писатель, средства массовой информации оживились. Когда обнародовали изуверский характер преступления наряду с ссылками на сексуальное отклонение, СМИ вцепились в историю зубами. Чтобы сохранить юрисдикционный мир, Уолт объявил начальника полиции официальным представителем и давал ему слово на каждой пресс-конференции. Когда камеры работали, раскрывал подробности дела и отвечал на вопросы журналистов не Уолт Дженкинс, а начальник полиции Дейл Ричардс. Уолт работал на заднем плане. Он с радостью оставался в тени, и сосредоточился на соединении улик в одно целое. Теперь, во второй половине пятницы, Уолт на неприметной правительственной машине, предоставленной в Нью-Йоркском отделении Федерального бюро расследований, заехал на стоянку полицейского отделения Шендакена. Поскольку начальник полиции Ричардс был лицом расследования по делу Камерона Янга, документы по нему хранились в главном офисе полиции Шендакена. Уолт надеялся, что двадцать лет спустя они еще существуют. Он пересек стоянку и вошел через главный вход. Стоило ему открыть дверь, как Дейл Ричардс предложил ему кофе, а также мощную ладонь и широкую улыбку. «Уолт Дженкинс, человек, которого я не чаял больше увидеть». Уолт улыбнулся. «Дейл, рад видеть. Сколько лет, сколько зим». «Двадцать», — сказал Дейл. Годы не были добры к Дейлу Ричерцу. Мужчина набрал по скромным прикидкам Голта около 45 килограммов. Футболка пола с коротким рукавом туго обтягивала его торс. Шея Дейла обвисла и болталась, как бородка индюка. 20 лет назад Дейл носил темные волосы, зачесанные назад и закрепленные средствами для укладки, открывая редеющую линию волос. Отступление не прекращалось, и теперь остался только тонкий покров волос на затылке. Проклятие, сказал Дейл. «Выглядишь так, будто ни на день не постарел с тех пор, как мы работали вместе. Все тот же красавчик». «Спасибо. Хорошо выглядишь». «Вижу, ты не растерял свою вежливость». «Слушай, я не вызываю восхищения, но чувствую себя хорошо. Доктора продолжает говорить мне снижать вес, или я рано умру». Но я лучше буду толстым и счастливым, чем худым и несчастным. И я всё ещё могу выбить дерьмо из большинства молодых сопляков, приезжающих сюда с мыслями, что станут следующим главным копом. Не сомневаюсь. Меня поразил твой звонок, Волт. Дело Кэмерона Янга было давным-давно. Ты смог найти что-нибудь? «Пока нет, но я сузил круг поисков», — сказал Дейл. «Идём за мной». Уолт глотнул кофе, поморщился и последовал за Дейлом Ричардсом в соколь маленького отделения полиции. Они потратили целый час на поиски, прежде чем нашли нужное. Одинокую картонную коробку на полке среди тысячи других. На ней была надпись «Кэмерон Янг, 2001». Дейл снял ее с полки, сдул толстый слой пыли и передал Волту. «Я знал, что оно здесь. Спасибо, Дейл». «Ты мой спаситель». «С чего такой интерес?» «Помнишь Викторию Форд?» — спросил Уолт. «Конечно». Её останки недавно идентифицировали БСМ в Нью-Йорке. «Эдиты». «Правда. До нас дошли разговоры, что интерес к старому делу может возобновиться. Так что я подумала свяжить подробности». «Всё должно быть здесь. Во всяком случае, всё, что было у нас». «Могу я вернуть это через неделю или около того?» Дил пожал плечами. «Дело закрыто уже двадцать лет. Держи его столько, сколько хочешь». Три часа спустя Уолт устроился на двуспальной кровати в своём номере, разложив вокруг себя страницы из дела Кэмерона Янга. На обратном пути в город он заехал в винный магазин и нашёл бутылку Рома «Ричланд Сингл Эстейт». Не совсем его предпочтение, но сгодится. Впервые за долгое время он не стремился к тому, чтобы Ром унес его проблемы. Сегодня, читая материалы старого дела, он хотел только заново познакомиться с участниками расследования убийства Кэмерона Янга. Если он должен встретиться с Эйвери Мейсон и обсуждать с ней дело, ему нужно помнить все подробности. Но устремление Уолта перечитать дело Кэмерона Янга Была и другая причина. Несмотря на слова Дейла Ричардса, Уолд знал лучше. Дело забросили, но официально так и не закрыли. Расследование по делу Кэмерона Янга. Расположенный на ровном участке площадью 2 гектара у подножия Кацкельских гор, главный дом был роскошным бревенчатым творением Мюррея Арнота. Построенный из аляскинского бруса, Внешне он выглядел как огромная треугольная галерея, напоминающая лыжную базу в вэлли с двойными окнами, сужающимися к верху и обеспечивающими виды на горы. Из каждого ската остроугольной крыши торчали грубо отёсанные продолжения горизонтальных брёвен, служившие потолком спальням с одной стороны и из отдыха с другой. Внутри имелись формальные столовая и гостиная, домашний кинотеатр, Изысканно украшенная библиотека и пять спален, каждая с отдельной ванной. Центром открытого пространства являлся впечатляющий каменный камин, поднимающийся к сводчатому потолку. Двадцатифутовые окна предлагали бесконечные виды гор. Кухня была из красного дерева и нержавеющей стали, с крепкими деревянными брусьями, вздымающимися к скошенному потолку. Извилистая деревянная лестница спускалась от патио за домом к бассейну, все еще закрытому ранней весной. По обеим сторонам от участка бежали ручьи-близнецы, чье непрекращающееся журчание заглушало звуки остального мира. Над одним из ручьев изгибался мостик, ведущий к маленькой студии, которую владелец использовал, чтобы писать в тишине свои романы. В предгорьях Катскилов располагались другие, невидимые глазу и уединенные большие дома. Они принадлежали богатым и иногда знаменитым. Кэмерон и Тесса Янги купили бревенчатый дом тремя годами ранее, когда третий роман Кэмерона попал в список New York Times и оставался там год, продав более миллиона экземпляров. Первые два романа заработали ему славную жизнь, но третий выделил из общей массы, а два следующих включили в элиту писателей. Его книги выходили по всему миру, и Янги наслаждались своим финансовым успехом. За несколько лет до этого они использовали второй аванс Кэмерона в качестве первоначального взноса за дом в Катскелских горах. Его последний гонорар закрыл и По любым меркам Тесса и Кэмерон Янги жили припевающими. Тесса была профессором английской литературы в Колумбийском университете, где преподавала сравнительная литературоведение и разбирала некоторые величайшие труды из когда-либо опубликованных. Оба прекрасно видели иронию в том, что муж этой авторитетной профессорши нажил состояние написанием примитивного коммерческого чтива. Она терпела писанину мужа, потому что та обеспечивала их образ жизни, но считала ее именно тем чем она и являлась. Феерически успешным мусором. В патио вокруг очага стояли четыре адирондских кресла. Тесса и Кэмерон сидели в креслах и смотрели на силуэты гор на фоне синеющего неба. Костер давал достаточно тепла, чтобы отгонять холод, подобравшийся, когда солнце утонуло за горными вершинами. Они наслаждались напитками в обществе своих друзей — Джаспера и Виктории Фордов. Джаспер был риэлтором, который нашел дом, выторговал цену и вел сделку. Чтобы отпраздновать покупку, Кэмерон и Тесса пригласили Джаспера с женой на прогулку под парусом. Четверка быстро сдружилась. За последние три года Джаспер и Виктория побывали на бесчисленных парусных прогулках с янгами, которые были заядлыми моряками, и даже все вчетвером провели отпуск на британских Виргинских островах. Кэмерон сказал Джаспер. «Твоя последняя книга выходит этим летом?» «В июне», — ответил Кэмерон. «Я поеду в тур на три недели, начиная с западного побережья и дальше по городам в сторону дома. Вернусь перед самым четвертым июля. Он показал на свою студию за ручьем. «Потом я вернусь в лабораторию и попытаюсь уложиться в срок к релизу будущего года». «Не понимаю, как ты это делаешь?» сказала Виктория. «Я просто не могу выдавать слова с такой скоростью, как у тебя. Хотелось бы мне быть дисциплинированнее». Виктория работала специалистом по финансовому планированию в фирме «Средней руки», но сама питала страсть к написанию романов. За время их дружбы этот секрет вышел на свет. Кэмерон давал советы и потянул за все издательские ниточки, какие мог, чтобы помочь Виктории с ее произведениями. «Сроки?» «Очень эффективные мотиваторы, и, судя по тому немногому, что ты рассказывала, похоже, ты и сама весьма плодовитая писательница». «Как там говорится?» — спросила Виктория. «Слышен ли звук падающего дерева в лесу, если рядом никого нет? В издательском деле, если ты пишешь книгу, но ее никто не читает, являешься ли ты писателем?» «Конечно, да», — сказал Кэмерон с мягким одобрением в голосе. «Писатель тот, кто пишет, а не тот, кто продаёт изданные книги. Я до смерти хочу услышать о твоей рукописи. Когда я смогу её прочитать?» «О, Боже, никогда!» — ужаснулась Виктория. «Она даже мне не разрешает её читать», — сказал Джаспер. «Мы женаты восемь лет, а я никогда не читал ни строчки из её рукописей. Сколько их уже? Как минимум 5 или 6 пять или шесть». «Пять», — сказала Виктория. И даже с рекомендацией Кэмерона его литературное агентство отказало на мой запрос. На сегодняшний день больше сотни литературных агентов и редакторов вежливо отклонили мою работу. Последнее, что я сделаю, это позволю своему мужу или друзьям читать мои рукописи, когда даже не могу найти агента, чтобы представлял меня. «Это все субъективно», — сказал Кэмерон. «То, что один агент ненавидит, другой любит. Не сдавайся, Виктория». Время тоже играет роль, это сказала Тесса и погладила Викторию по колену. Рынок может быть не готов к твоим историям сейчас, но когда-нибудь станет. Ладно, Виктория подняла руки, сдаваясь. Давайте сменим тему. Она потянулась к ведёрку с льдом и достала бутылку вина. Это белое от Happy Canyon из долины Санта-Инес. Мы с Джаспером обратили внимание на него во время отпуска прошлой осенью. Виктория налила каждому по полному бокалу. «За друзей», — сказала она, — «и за то, чтобы новая книга Кэмерона вышла этим летом». Четверо друзей сдвинули бокалы и легонько чокнулись. Кэмерон посмотрел на Викторию. «За литературу во всех ее формах и размерах».